На деле самой утомительной частью избавления оказались три следующих дня, когда девица билась в истерике, рыдала, крушила всё вокруг себя и умоляла отпустить ее обратно к сойкам, к блаженному забытию причастия. Он же в ответ только смеялся и, пользуясь неплохим знанием веры, умело выставлял самые заметные ее логические нестыковки. Когда она начинала танцевать просветляющий танец, он доставал свой пеликан и подыгрывал ей в самой издевательской манере, ободряя криками, как уличную танцовщицу. Слава богу, в конце концов она все-таки очнулась. Глаза ее утратили птичий блеск, и она даже поблагодарила его за то, что он вернул ей сознание. Рива спросил своего полного благодарности басиста никому не рассказывать об этой услуге. В конце концов, сойки вовсе не относились к пацифистам, а бог их отличался ревностью. Но басист теперь с особым сочувствием относился к родителям, попавшим в ту же ситуацию, что и он, не удержался от упоминания его имени в разговоре с несколькими из них. Некоторые предлагали ему столько бренди, только бы он повторил свой подвиг, что он не смог отказаться. В общем, к двадцати восьми годам он зарабатывал больше в качестве избавителя, чем музыканта. Небо понемногу затягивалось облаками, и ему не обязательно было поднимать голову, чтобы знать это — хватало и взгляда на их отражение в стекле под ногами. Холодный сырой ветер щипал лодыжки и забирался под рваную рубаху. «Интересно, кем был этот парень?» — подумал он. «И могли ли его родители позволить себе роскошь обратиться к избавителю?» «Вряд ли». «Брэнди нынче в дефиците». И даже маг я слышал, не выходит на дело меньше, чем за сто полтин. Да и потом этому парню уже не помочь. Поздно. Из продвинутых не возвращаются. А если бы это было и не так, голод и болезнь все равно не оставили от него почти ничего. Он покосился на иссохшую руку, вяло хлопавшую его по боку с каждым шагом. — Кем ты был? — парень. Время от времени, дувший ему в спину ветер слабил и тогда он слышал далеко впереди вздохи прибоя. Стекло под ногами казалось теперь просто из морозью, и с каждым шагом под ногами все сильнее похрустывал песок. Он вытянул шею, пытаясь заглянуть подальше вперед и увидел, что всего в нескольких сотнях футов от него стеклянная плоскость обрывается рваной линией, а дальше бледнеет светлая полоса, судя по всему, песок. И еще ему показалось, что там маячат неясные очертания низких ветхих строений и светятся точки неяркого желтого света. И тут, сквозь шорох своих шагов, Сквозь свое шумное дыхание, едва слышное, обреченного паренька, он услышал за спиной странные звуки, как будто кто-то размахивал в воздухе прутом, одновременно отбивая ровный ритм на барабане, и звякал обрезком цепи. Звук быстро приближался. Он обернулся, пригнувшись, чтобы не упасть, и увидел в сотни ярдов от себя, словно сделанную из гуттаперчи, облепленной панелями старых автомобильных кузовов, фигуру одного из хлам людей. Та с жутким изяществом скользила к нему по стеклянной поверхности с такой скоростью, что за какие-то пару секунд превратилась из маленького пятнышка в заслоняющую небосклон громаду. В самый последний момент он очнулся и отскочил в сторону. Он потерял равновесие, кувыркнулся через голову и вскочил на ноги в нескольких ярдах от тела умирающего мальчишки. Скользивший по стеклу, как на коньках, хлам человек, проскочив дальше, взмахнул своими руками газонокосилками и со скрежетом развернулся. Из-под ног его фонтаном брызнули стеклянные осколки. Когда он, изо всех сил, работая ногами из алюминиевых труб, снова разогнался в направлении Риваса, тот подпустил его поближе, сделал обманное движение вправо и нырнул влево. Однако эта штуковина успела таки вытянуть руку и рванула его за рукав. Впрочем, инерция разгона оказалась слишком велика. Послышался омерзительный визг металла по стеклу, и когда Ривас повернулся в ту сторону, хлам человек пошатнулся, упал и покатился дальше. — Что делать? — лихорадочно размышлял Ривас. — Броситься на него, пока он лежит, или бежать прочь? Вспомнив скорость, с которой тот передвигался, а также своего неподвижного спутника, он прыгнул на противника. Штуковина с ужасным грохотом колотила своими сделанными из всякого мусора конечностями покрошившемуся стеклу. Но как раз, когда Ривас собрался врезать ногой по колену хлам человека, тот все-таки извернулся, поднялся на свои ноги со ступнями из решеток для барбекю и приготовился к бою. Ривас мгновенно затормозил и стал, затаив дыхание. Он очень надеялся, что эта штуковина не сможет одолеть разделявшие их три ярда быстрее, чем он успеет отскочить. Он разглядывал стоявшее перед ним, отдаленно напоминавшее человеческую фигуру сооружения. Хлам человек был по меньшей мере на фут выше его, обхват груди больше раза в два, но ноги настолько тонкие, что более всего тот напоминал диковинного двуногого жука под лупой.